— Да нет, невозможно-с. — Хотя чего же? — В юридическом, говорите? — Кажется, так. — О чем он вас привлек? Александр Григорьевич с любопытством просмотрел карточку, заглянул и в таблицу, но решительно ничего подозрительного не заметил. — Имеете основания полагать, что это он, старуха-то? — Какие? — Почти никаких-с. — Просто фантазия, Проверить надо, — уклонился от ответа Порфирий Петрович и ни с того ни с сего хлопнул себя по лбу.